сообщавшего все округи о нас. С другой, мы легко преодолели весь маршрут за час, который я запланировал в нашей группе на весь день. Несомненным плюсом во всей этой ситуации было светлеющее лицо Линичной по мере того, как мы приближались к границе тихого кластера. Поглядывая на пожилую женщину, я все больше убеждался в своей догадке, что у нее открылся дар предсказывать перезагрузку. С этим, конечно, еще предстоит разобраться. Если я прав, этот дар очень полезен.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 – улыбнулась пенсионерка благодушно. «Извините, мое женское любопытство, так что там за муры? Мы же о них говорили». Свирепая пенсионерка стояла в трех метрах от кваза, сжимая ружье, и ворковала с ним, как с умственно недоразвитым ребенком. Наблюдая за тем, как эта женщина понемногу по капле тянет информацию из агрессивного и хомоватого мутанта, я понял, что держать с ней нужно ухо востро. «Да я уже понял, что мозг вашего отряда страдает склерозом,